Но раздумывать и теряться в догадках было не досуг. Весть о том, что арабская конница проникла к берегам Ефрата, не на шутку встревожила помощника Набусардара. Хотя у него тут же шевельнулось подозрение, не уловка ли это святейшего, втайне решившего не отдавать поселенцев. А в это время во двор дома командования влетел воин с головы до ног покрытой пылью, утомлённый бешеной скачкой и дальней дорогой. Спрыгнув на землю, он потребовал, чтобы вот тот же пропустили к самому набусардару. Но так как последний отсутствовал, гонца принял на биилла брат. Урукский наместник извещал о бунте в арабских племенцев. В течение двух ночей злодеи жгли хлеба на халдейских полях, а гони уничтожил море пшеницы. Возвращаясь, арабы подрубали финиковые пальмы, лишив тем самым населения всякого попитания. Но Билла брат был взбешен. Всегдашнее его хладнокровие сменилось с яростным гневом. Еще недавно наместники вассальных провинций заверяли царя Валтасара в своем верноподданничестве. Никто не предполагал, что именно в этом краю поднимется смута. Видно, Кир поощрил их своей смелостью. А может быть, это дело приспешников Устиги? Может быть, дух Устиги витает на свободе? Набила братва чувствовала вдруг лютую ненависть к персидскому князю. Пожалуй, на месте Набусардара он не колебля свелел бы его казнить. Переполнявший его мстительные чувства перенеслось на ту девчонку, что сперва помогла схватить Устигу, а теперь в Барсипе никому не дает житья. Нет, пора на Бусардаров возвращаться. И образовать эту беглянку из деревни Золотых колосиев. А пока надо послать солдат для подавления мятежа на западе. Первый гнев Улёкса и Набиил, брат, смог поразмыслить спокойней. Ответы и смея, да-да, Набиил, брат, передал верховному судье Искуптруге Деки. Верховный жрец обещал помиловать отца Нанай и на белый брат просил деда утешить девушку. Услышав отрадную весть, она и наполнилася судь кедровой смолой, зажгла его и поставила в траве среди деревьев в благодарность за то, что Энли лежалился над старым Гамаданом. Тронутая милостью богов, она опустилась на колени перед столбом, высоко подняв и горечь. И горечь что и долго молился. В доме на Бусардаре не было изваяний богов. Лишь в саду возле фонтана, как украшение его, стояла статуэта Музы. И всё же Нанай почувствовала облегчение. Выражение горечи и скорби постепенно сходило с её лица. Нанай была признательна богу Энлилю и прониклась уважением к набила брату и к верховному судье. Но наибольшую признательность испытывала девушка к Набусардару. Какое благодеяние оказывает он ей, оградив стенами своего дворца. Её охватила дрожь при одной мысли о том, что сталоส бы с нею, попади она к отец в руки эсагильских рыцарёв. Теперь даже воспоминание о пленённом князе меньше угнетало девушку, где дед исполнил её просьбу и передал узнику обещанное. Нана и пыталась внушить себе, что отныне персидскому князю легче переносить невзгоды, посланные судьбой. Она верила, что после её письма он наверняка постарается забыть её. Чтобы отвлечь Нана, Гедека, следуя наказу Набосардара, всё свободное время девушки заполнил учением. В течение дня у неё сменялось несколько наставников. Среди них были священнослужитель Улуг ведавший в ту пору жреческой школы и в Барсипе. Но она и постигала при мудрости наук с большим усердием, и у нее не оставалось времени осмысливать происходящее. Она сама тянулась к знаниям и жадно внимала наставлениям ученых мужей. Целыми днями она слушала их разъяснения, и ночью передарили ей глубокий сон и покой. Во сне она отдыхала и набирала сил. В библиотеке на Бусардара теперь раздавались не только шаги владельца. Часто и гостья здесь была Нанай. Она осторожно брала в руки глиняные таблицы. Ей любопытно было знать, что в них написано. Духовному взору Нанай открылся неведомый безбрежный мир. Любознательность девушки не знала пределов. Однако вскоре она поняла, что и тут ее стремятся ограничить, направить развитие по определенному руслу. Слишком часто учителя на нане напоминали ей о набусардали, они шлифовали её чувства, как ювелиры драгоценные камни.